сибе помощью. Глава 1. Необычное поручение. Самолёт летел где-то над Атлантикой. Герман Патрикеев открыл глаза и потянулся, прогоняя остатки сна. Опять кошмар. Всё тот же, снова и снова. Память, как зудящий нарыв, настойчиво напоминала ему то, что он так тщательно старался забыть. Даже проснувшись, он всё ещё слышал голоса товарищей, автоматную очередь и раздирающий сознание посвист пуль над головой. Последние 3 года ему не снились сны о настоящем. Будто его и вовсе не было. Всем, кто его окружал в повседневной жизни, не находилось места в его сновидениях. Ночью его настоящая личность одерживала победу. а созданная легенда отступала во тьму. Герман огляделся по сторонам. Почти все пассажиры спали. Только редкие рассеянные пучки, направленного с потолка света, подсказывали, что кто-то, как и он, страдает бессонницей. В последнее время она стала навязчивой, бросающей в холодный пот и доводящей сознание до расщепления на множество личностей, которыми ему когда-то приходилось быть. С ней он вынужденно познал состояние забвения, а порой не понимал, кто он и где находится. Он встал, и держась за спинки кресел, пошёл по проходу, открыл дверь туалета, втиснулся в узкий застенок между унитазом и маленькой раковиной с висящим над ней у зеркалом. Яркие, но холодные лампы осветили худощавое лицо покрасневшая от постоянного недосыпа глаза устало смотрели на него из-под тяжёлых припухших век, напоминая об Александре Высоцком, в шкуру которого ему пришлось влезть на долгих 3 года. Он надеялся его оставить в глухой венесуэльской деревушке, но, видимо, не смог. Прикипел. Высоцкий здесь смотрит на него из глубины сознания и ухмыляется. Так кто же он в данную минуту? Брутальный и безбашенный байкер, не имеющий даже школьного аттестата, у которого нет никого на белом свете, или интеллектуальный, образованный, замкнутый разведчик, имеющий дочь и жену, правда, теперь уже бывшую, Алессандро, прозвучал на духом до боли знакомый страстный женский шёпот. Его даже передёрнуло. Быстрыми движениями проворных пальцев он поправил чёрные как смоль волосы несколько раз сполоснул холодной водой лицо и тут же почувствовал прилив энергии в этом самолёте даже вода пахла по-другому он решил нужно выспаться подстричься и это недоразумение дёрнул прову бакенбарду сбрить к чёртовой матери отсутствие туалетной бумаги окончательно восстановило порядок в голове родина уже улыбаясь Герман с облегчением выбрался из мечты клоустрофоба и вернулся к своему месту. Его сосед тоже проснулся и читал журнал. Герман взглянул мельком на обложку. Охота и рыбалка. Любимый журнал Батяни, верного друга из самого старшего из его прежней разведгруппы. Сосед окинул Германа оценивающим взглядом и задал избитый вопрос. Сколько нам ещё лететь? 4 часа. Герман отвернулся к иллюминатору и сделал вид, что спит. После 3 лет разлуки его волновала предстоящая встреча с семьёй. Он безумно соскучился по дочке и, конечно, по Лере, с которой был официально в разводе, но чувства к ней от этого не угасли. Наоборот, познав жизнь с другой женщиной, пусть даже ради задания, он понял, каким был глупцом, что не удержал жену. Согласие на развод он дал сгоряча, что было совсем на него не похоже, перед самым отъездом на последнее задание группы, когда Лера окончательно поставила его перед выбором – либо работа, либо семья. Его сосед снял очки, аккуратно сложил их в футляр, откинулся в кресле и закрыл глаза. Герман же размышлял о работе. Что его ждет в управлении? Он не понимал. Почему его отозвали в самый разгар операции, которую он готовил несколько месяцев? Но повод должен быть очень серьёзным. Раз шеф, а возможно, руководство повыше, рискуя его прикрытием, отозвало агента прямо перед захватом цели. Германа это не просто насторожило, а до жути разозлило. С дикими воплями он кромсал всё подряд в деревенской лачуге, пока не выпустил пар. 3 года напряжённой и выматывающей работы, наконец-то он у цели, и какая-то конторская крыса решает его отозвать. Зажглось табло пристегните ремни. Самолёт несколько раз тряхнуло. Мелодичный голос стюардессы на английском, испанском и русском языках сообщил, что самолёт вошёл в зону турбулентности, необходимо пристегнуть ремни. Сосед открыл глаза и усмехнулся. Похоже, уснуть нам сегодня так и не удастся. Вместо ответа Герман сдержанно улыбнулся и потянулся к ремню безопасности. После прохождения таможенного контроля в Шереметьево Герман, один из последних пассажиров рейса Мехико-Москва, подошёл к транспортёру, на котором одиноко катались две его сумки и чемодан. Ловким движением он срезал багажные бирки, положил их в карман куртки. и направился с потоком пассажиров к выходу. Не обращая внимания на призывные скороговорки наседавших на него таксистов, вышел из здания аэропорта и уверенно направился в сторону автобусной остановки. Весеннее солнце застенчиво скрывалось за серыми дождевыми тучами, даже отдалённо не напоминая тот обжигающий жёлтый круг, к которому Герман уже успел привыкнуть. Но что-то было в этих лужах под ногами, В этой, словно повисшей в воздухе холодной мороси, в родных буквах на вывесках, старательно информирующих что, кому, куда, что-то такое, от чего на душе теперь во всю ширь разливалось родившееся ещё в самолёте осознание: я дома. Дождь медленно набирал силу. На остановке, в ожидании рейса в автобуса, Несколько человек сбились в кучку под полупрозрачным козырьком из пластика. Вид у них был изнурённый, как после тяжёлой рабочей недели в забое, и Герман поймал себя на мысли, что успел отвыкнуть от вечно недовольной серой московской массы без намёка на улыбку. Он уложил сумки на чемодан и закурил, незаметно оглядывая стоящих рядом людей, и от безделья строя догадки, кто есть кто. Его цепкий взгляд выхватывал красноречивые детали, которые складывались в общую картину. Внимание Германа привлёк подъехавший к остановке Bentley Arnage чёрного цвета с тонированными стёклами. Он еле заметно улыбнулся, затылком чувствуя направленные ему в спину молчаливые взгляды, и показал на свой багаж. Коренастый водитель Bentley в строгом чёрном костюме Без вопросов погрузил сумки и чемодан в багажник, засек время на своих часах и отошел в сторону. Герман понял, что шеф хочет начать разговор наедине, и от этой мысли ему стало не по себе. За три года он не забыл крутой нрав генерала и его проницательный, как рентген, взгляд. Он открыл пассажирскую дверь и заглянул в салон. Шеф, как обычно, сидел на заднем сиденье. с интересом вводя пальцем по экрану смартфона. Увидев Германа, он нахмурился и недовольно проговорил. «Ну, чего встал? Залезай, а то всю обивку намочишь!» У Германа на душе сразу отлегло. Ворчание шефа должно было означать, что он рад видеть его живым и невредимым, а значит, отзыв с финальной стадии операции — не наказание. «И я рад вас видеть!» — усмехнулся Герман, мягко захлопнув с пружинившей дверь, и протянул шефу руку. Патрик собственной персоной, ехидно произнёс шеф и пожал ему руку. Давно меня так никто не называл, с улыбкой заметил Герман. Не ожидал сегодня вас увидеть. Думал, встретимся завтра в управлении. Хотел лично убедиться, что ты в порядке и готов к дальнейшей службе. Шеф поджал губы, Я дарил подопечного своим коронным пристальным взглядом. Убедились? Николай Иванович ответил вопросом, в котором насмешки было не меньше. Бэккенберды, ты прибыл из 70-х? Местная традиция, отшутился Герман. Ой, что-то я сомневаюсь. Скорее это пристрастие Марии. При упоминании имени подружки Герман плотно сжал губы. Николай Иванович продолжал буравить разведчика проницательным взглядом. Глаза на секунду вспыхнули, и Герман понял, что от шефа по-прежнему ничего не скрыть. Генерал взял паузу, во время которой отправил сообщение, затем повернулся и без всяких политтисов заметил: "Плохо выглядишь". "Ерунда, отосплюсь и приду в норму". Герман тоже внимательно изучил лицо шефа. и понял, что сейчас самый подходящий момент, чтобы задать главный вопрос. Николай Иванович, почему меня отозвали? Потом шеф многозначительно посмотрел на только что вернувшегося в машину водителя и протянул Герману пакет. Произведём обмен. Герман вскрыл пакет и обнаружил новенький российский паспорт на своё настоящее имя, водительское удостоверение, и кредитную карту Московского банка. Так, видимо, я сюда надолго. С облегчением сделал вывод Герман, достал из другого кармана только что проштампованный на таможенном контроле заграничный паспорт на имя Александра Высоцкого и положил в пакет. Туда же отправилось всё, что могло хоть отдалённо напоминать о его пребывании в Венесуэле: чеки из аэропорта, бирки от багажа, И даже венесуэльские сигареты, к которым он за последние 3 года успел сильно привыкнуть. Генерал спрятал пакет в потайном отсеке подлокотника. Водитель посмотрел в зеркало заднего вида и спросил: "Николай Иванович, куда?" "На Тверскую". Коновалов перевёл хмурый взгляд на Германа. "Поживёшь несколько дней в отеле. Всё же что-то было не так". Обычно после задания Германа держали несколько дней в шлюзе, месте, где агент проходил адаптацию. Неужели он прокололся? А может, кто-то из связных засек его ночные глюки? За ним наверняка приглядывали. По дороге в гостиницу Герман продолжал поглядывать на шефа, тот не изменил своим привычкам: чёрный приталенный двубортный костюм, шёлковый серый галстук и белоснежная рубашка. На левом мизинце поблёскивало кольцо с рубином, а в правой ладони шеф сжимал свою любимую трость с серебряным набалдашником в виде львиной головы, которая большую часть времени просто висела на руке. По словам генерала, трость досталась ему от отца, а тому от деда, и была настоящим раритетом. Верны привычкам, всё тот же конь. Герман взглядом обвёл салон Bentley. «Я не изменяю марки, но эта машина совершенно новая, сделана на заказ. Еще не выветрился заводской запах», — с потаенной гордостью произнес шеф, шумно втянул носом и повел бровями. «А куда прежние деваются?» — спросил Герман и тут же добавил. «Ах да, чуть не забыл. Достаются какой-нибудь доброй самаритянке с разбитым сердцем, но светлыми надеждами на будущее». «Я скучал по твоему сарказму!» — сдержанно отреагировал шеф. «Могу еще!» — не удержался Герман, сознавая, что ходит по острию ножа. «Спасибо! Обойдемся!» — генерал вновь достал смартфон и, ловко тыкая пальцем в экран, добавил. «Ты пока видами любуйся! Изменилась Москва! Не узнать!» Остаток пути они проехали молча. Герман с любопытством разглядывал новые столичные постройки и подметил, что за 3 года Москва разрослась, а пробок стало ещё больше. Несмотря на весну в самом её разгаре, небо окончательно заволокло серо-мetuчими, и город показался по-зимнему мрачным и унылым. Подъехав к отелю, машина остановилась перед парадным подъездом, и швейцар услужливо открыл перед шефом дверь. Я буду в ресторане. Приведи себя в порядок и спускайся. У нас здесь встреча, сказал шеф, и выйдя из машины, направился в отель. У нас? переспросил Герман. Ответом был протянутый водителем, сложенный в прозрачный чехол костюм-тройка. Герман подошёл к стойке ресепции и протянул приветливо улыбающейся девушке-администратору новенький паспорт. На моё имя забронирован номер. Улыбка стала ещё шире, и администратор вывела на монитор список забронированных номеров. Добро пожаловать, Герман Всеволодович. Ваш электронный ключ от номера и купоны на бесплатные услуги отеля, протянула она ему конверт. Благодарю. Герман проигнорировал конверт, взял только ключ. Осмотрев номер полулюкс, он быстро принял душ, побрился, с наслаждением стерев с лица бакенбарды. Переоделся в деловой костюм, стоимость которого даже на глазок заметно превышала его трёхмесячный оклад. Застегнув ремень на брюках, посмотрел на своё отражение в зеркале, поправил невидимые складки и довольно улыбнулся. Подарок генерала был что надо. Рабочий график Николая Ивановича был расписан по минутам, и он старался не допускать его корректировки. Зная почти болезненную щепетильность шефа в рабочих вопросах, Герман торопливо спустился на первый этаж. Но перед дверью в ресторан отдышался и вошёл в него уже размеренным шагом. В просторном зале молодая женщина в длинном концертном платье играла на фортепиано какую-то классическую пьесу. Блёстки на её платье переливались в такт музыке, приковывая взгляды многочисленных посетителей. Шеф сидел за барной стойкой и пил минеральную воду с дольками лайма. Он махнул Германну рукой и показал на рядом стоящий стул. Ну, теперь можно и поговорить. Как долетел? Нормально. Правильно сделал, что вернулся через Мексику. Ого. Так чего мы ждём? спросил Герман, садясь рядом с шефом. Этому человеку нужна помощь. Я его должник, и надеюсь, Ты поможешь мне расплатиться? А ты знаешь, как я не люблю быть должником. Со вздохом ввёл его в курс дела шеф. Не вопрос. Герман сделал знак бармену, чтобы тот налил ему пива. Не из-за этой лев встречи я в Москве. Генерал Хмуро посмотрел на бармена, потом на своего подчинённого. Порановато для пива. Мне сейчас твои мозги нужны, а не сопли. Всё в норме. Отмахнулся Герман. Мозги заработают ещё быстрее. А пока мы одни, может, расскажете, почему меня вытащили в разгар операции, которую я, как слониха, вынашивал несколько лет? И раз уж у нас беседа по душам, хочу напомнить, что мы на такой срок не договаривались. Речь шла о 5 месяцах, но, видимо, у кого-то в управлении с математикой туго. С чего это вы обычно похищение довели до полномасштабной операции. С математикой в управлении всё в порядке, немного обиженным тоном заверил шеф. Твою командировку постоянно пролонгировали из-за прослушки, что мы установили с твоей помощью. Кто же знал, что мы наткнёмся на такую жилу? Так что не надо строить из себя обиженного мальчика, а вытащил потому, что в дело вступила другая группа. Управление хочет и в будущем использовать твои тесные связи с семьёй Санчес, поэтому твоё присутствие во время задержания братьев Родригесов было неуместно. Что ты сказал Марии перед отъездом, что друг попал в беду? сухо ответил Герман. От одной мысли, что возможно, ему придётся снова залезать в шкуру Высоцкого, его пробрал липкий пот. 3 года назад Управление поставило перед ним задачу выяснить, кто и с какой целью похитил дочь российского чиновника. Денежный след привёл Германа в Венесуэлу, а позже и к Марии Санчес, которая обналичивала выкуп за дочь клиента. К пылкой, но осторожной девушке Герман подбирался целый год, параллельно расследуя и её масштабную деятельность. Мария была для него проходным билетом В закулисье закрытого семейного клана, который управлял самым крупным наркокартелем в Латинской Америке. Она окончила Российский университет дружбы народов, неплохо говорила по-русски и питала страсть к крутым парням с дурной репутацией. Под её вкусы и писалась легенда для агента под псевдонимом Патрик. Кто зачищал виллу случайно не майор Хархаровцы? Герман сделал глоток пива. Операция уже завершена, ушёл от прямого ответа Николай Иванович. А чтобы узнать, чем всё закончилось, мне нужно карты раскинуть, раздражённо процедил Герман. Накрыли картель со всей их финансовой схемой и отлаженной логистикой, с неохотой ответил шеф. Беглянка уже в Москве, у отца. А что с братьями Родригес? Старший погиб при захвате, младший у нас. В каком состоянии дочь клиента? Как ты и утверждал, она была с младшим Родригесом. На первом же допросе вывернулась наизнанку, пытаясь доказать, что сама предложила студенту-любовнику взять её в Венесуэлу. Но вы ей не верите? Почему? Пожал плечами генерал. Верю. Я не удивлён. Та ещё мадмуазелька. скользкая и ушлая, как её попаша. Если бы тот не вертелся как угорь на сковородке, а сразу сказал, куда и когда перевёл выкуп, то ты уже год назад был бы дома. Родригес был для неё хорошим прикрытием, а настоящих её намерений сам сатана не знает. Деньги за выкуп нашли, третью часть, остальное предприимчивая девушка успела вложить в бизнес. Дайте-ка угадаю, Глаза Германа заискрились. Она вложила их в семейное дело Родригесов. Генерал кивнул. Минуту оба молчали, переваривая итоги операции. Поговорим о предстоящем деле. У моего товарища кое-что произошло, и это спутало все мои планы. А ты же знаешь, как я не люблю их пересматривать. А как же? Ну, так что за дело? Очень сложное, необычное. и конфиденциальное. Надеюсь, это не чистка авгиевых конюшен. Герман с наигранной надеждой посмотрел на шефа, но тот был серьезен как никогда, и шутка не прошла. «Не волить не стану, но знай, если возьмешься, будешь строго следовать легенде. Для всех ты был в госпитале. Я проследил за бумажным следом твоего пребывания в том заведении. Не подкопаться». Повернувшись в сторону холла, просматривавшегося из бара, генерал сказал: "А вот и он. Минута в минуту. Ценю пунктуальность". В ресторан зашёл высокий, подтянутый мужчина лет 60 в тёмно-сером костюме и прошёл к дальнему столику. Через минуту двое официантов прикрыли его от остальной публики ширмой, а на соседних столиках разложили таблички "Столик зарезервирован". Когда Герман с шефом приблизились к столику, незнакомец привстал и улыбнулся. Без права на славу, во славу державы. Так, кажется. Сначала он протянул руку Коновалову, затем повернулся к Патрикееву и добавил: "Не знал, что когда-нибудь удостоюсь чести пожать руку легендарному Патрику". Примечание: Без права на славу, во славу державы девиз нелегальной разведки. Герман, знакомимся. Это Валерий Сергеевич Архангельский, возглавляет Федеральную службу исполнения наказания. Шеф взглянул на друга. Дальше ты сам. Дело вот в чём, без предисловий начал Валерий Сергеевич. Мой младший брат Алексей был начальником следственного отдела Главного следственного управления по Московской области. Неделю назад Он застрелился в своей машине на служебной стоянке. Все выглядело как самоубийство, и мы уже смирились с этой мыслью. Но после похорон его друг, майор Терентьев, позвонил мне и рассказал, что перед самой смертью брат полчаса беседовал с задержанным маньяком, которого они ловили несколько лет, и что сам маньяк добивался встречи с Алексеем. «Вы хотите, чтобы я расследовал его смерть?» уточнил Герман. Да, я хочу, чтобы вы, во-первых, установили или опровергли факт самоубийства, и во-вторых, узнали, о чём преступник говорил с моим братом. Знаю, его не вернёшь, но я хочу восстановить его доброе имя. Фамилия Архангельских не должна быть запятнана. Последние слова он произнёс не громко, но твёрдо, демонстрируя привычку отдавать приказы. Сочувствую вам, сказал Герман, приложив руку к груди. Но мой профиль разведка и контрразведка. Я никогда не расследовал убийств и не имел дела с маньяками. В их поимке нужны специальные навыки и знания. Согласен, но в данном случае маньяка ловить не надо. Он в СИЗО, том чиновник смягчился. Мне нужен человек со стороны. Николай Иванович предложил вашу кандидатуру. Я изучил ваш послужной список. Вы умеете быть в тени и одновременно решать самые сложные задачи. Хорошо работаете в команде и не тянете на себя одеяло. Валерий Сергеевич, кто меня допустит к делу? Всё уже улажено. Формально вы придёте как помощник следователя в подчинение к полковнику Логинову и будете работать в паре с майором Теренькевым. Он Дост вам полный доступ к информации. Я надеюсь, что свежий взгляд такого спецa, как вы, даст толчок в расследовании. А если ваш брат всё-таки застрелился, тогда я должен знать почему. Герман, ответ нужно дать сейчас, строгим тоном произнёс Канавалов. Патрикеев задумался. Ему совсем не хотелось ввязываться в подобное дело. Состояние его психики было нестабильным. Он и сам понимал, что в любой момент может сорваться. Если признаться шефу, он настаивает на лечении, и тогда придётся уже реально лечь в госпиталь, а после такого вернуться к полевой работе будет очень трудно. Словом, на его карьере поставят жирную точку. Он уже потерял семью, а теперь может потерять работу. Герман представил себя на койке. в больничной пижаме с горстью таблеток в руке и импульсивно сглотнул. Отказывать шефу ему тоже не хотелось, особенно учитывая всё, что тот для него сделал. Хорошо, я возьмусь, произнёс он после раздумий. Но мне нужна моя команда. Валерий Сергеевич удивлённо возрился на Германа, потом перевёл взгляд на его шефа. Этот вопрос вам лучше обсудить наедине жду новостей вот моя визитка докладывайте по мере поступления любой информации и в любое время когда он ушёл николай ivанович посмотрел на своего подопечного и с горечью произнёс гера я хотел сказать раньше просто генерал замолк на мгновение подбирая слова нет больше твоей группы как это отпрянул герман Вы распустили её? Распустил, генерал тяжело вздохнул. Почему? Из-за меня? Чёрт, шеф, могли бы назначить Батяню старшим. Он не раз меня подменял. И где они сейчас? Генерал отвёл взгляд, и Герман всё понял. Алексей и Геннадий погибли? Как? Где? В Рузгане? Сразу после того, как тебя эвакуировали с заложником, их нашли на окраине аула у стены саманного дома, сидели в рядок, словно спали. Пулевые ранения в голову, стреляли в упор. Управление проводило расследование, но виновных так и не нашли. Виновных? с горечью переспросил Герман. Каких виновных? Всем известно, что мы столкнулись с боевиками Амара. По ходу задания попали в самый разгар разборок между хазарейцами и суннитами. Там был ад. Лёха с Генкой удерживали южную сторону аула. Я видел их перед самой эвакуацией. Это они сдерживали боевиков, когда я с клиентом в вертушку грузился. "Знаю", сухо вставил генерал. "Все, кто выжили, дали показания. А что с остальными?" Павел в тюрьме. После у розгана его понесло по ухабам. Я пытался с ним поговорить несколько раз, но он будто воск в уши залил. За что он сидит? сдавленным голосом спросил Герман. Убийство. Связался с замужней женщиной, её муж полез в драку. Павел был пьян. Шеф намекал на особое состояние друга. Стоило Павлу выпить, как он становился агрессивным и сам искал приключений. Шеф вздохнул и покрутил в руке телефон. Батяня ушел в отставку. Теперь ему, наверное, уже под 60. Отвоевался. Почему в госпитале мне ничего не сказали? А какой от тебя был бы тогда толк? Такого Герман от генерала не ожидал. Он знал, что для Николая Ивановича всегда превыше всего была работа. Никаких сантиментов. Но при любом раскладе Иму должны были сказать о гибели товарищей. Тоска сжала сердце стальными тисками. Он прикрыл глаза, чтобы не потерять над собой контроль. Наружу рвался монстр, который жаждал крушить всё вокруг. "Я в номер", поспешно пробубнил он и, не дожидаясь ответа, рванул к выходу, сдирая на ходу с шеи галстук. "Терентьев приедет за тобой завтра в 9:00 утра". чтоб трезвым был, успел крикнуть ему вдогонку шеф. Но Герман его уже не слышал. Стиснув зубы, он схватился за лестничный поручень. Спотевшие руки то и дело соскальзывали с покрытого лаком дерева. Он оступался, спотыкался, но упрямо держался на ногах. Внутри всё горело, как от химического ожога. Перед глазами мелькали лица боевых товарищей. который долгие годы были для него настоящей семьёй. Герман добрался до номера, открыл холодильник и увидел бутылку любимого шотландского скотча. Покрутив её в руках, подумал, вряд ли такой скотч входит в комплекс гостиничных услуг. Наверняка генеральский подгон. Плеснув виски в стакан, он подошёл к окну и, глядя на вечернюю Москву, сделал первый глоток. Ночь как и бутылка только начиналась. Рано утром тишину нарушил настойчивый телефонный звонок. Нащупав рукой трубку, Герман разлепил пересохшие губы и хрипло выдавил: "Слушаю". Герман Всеволодович услышал он вышколенный женский голос: "Да. Извините за беспокойство, это дежурный администратор. К вам поднимается майор Терентьев. говорит по срочному делу. Ага. Ещё, тише добавила девушка. Да, вы вчера вечером подписали чек в баре как Александр Высоцкий, а номер зарегистрирован на Германа Патрикеева. Герман не помнил, как спускался в бар. Видимо, подарочной бутылки ему показалось мало, и он продолжил по нехиду в баре. Он судорожно пытался вспомнить, с кем общался и что говорил. мелькал образ черноукой брюнетки с красной помадой на губах. Но в номер он точно вернулся один. Выпишите новый чек. Буду уходить, подпишу. Положив трубку, Герман ещё минуту посидел на кровати, уговаривая непослушное после свидания с алкоголем тело подняться. Когда в коридоре послышались шаги, он встал, подошёл к двери, открыл её Настиш и ни слова не говоря, поплёлся в ванную комнату. Терентьев удивлённо посмотрел на нового коллегу, огляделся по сторонам, вошёл в номер. И тебе привет, в недоумении произнёс следователь. Запашок в номере напомнил майору сортировку мусора сжигательного завода. Он открыл окно и впустил свежесть весеннего утра. Окинул комнату взглядом и остановился на двух пустых бутылках из-под скотча. лежавших на полу у кровати, рядом с которыми соседствовали стакан и полная окурка в пепельнице. Майор расположился в кресле и по телефону заказал в номер два крепких кофе сэндвичи с сыром и ветчиной. Из ванной доносились приглушенные вскрики, ругательства, и по лицу Терентьева расползлась ухмылка. Перед тем, как ехать в отель, майор просмотрел дело Патрикеева. из которого узнал, что полковник получил тяжелое ранение и последние три года проходил длительный курс реабилитации. Пустые бутылки красноречиво говорили о том, каким в реальности лекарством лечился бывший командир разведывательной группы. Герман вышел из ванны, и Терентьев поразил со случившейся перемене. Чисто выбрит, в белой рубашке и новеньких джинсах. Он ничем не напоминал того похмельного дядьку, который только что открыл ему дверь. Кофе и горячие сэндвичи уже стояли на журнальном столике. Я заказал завтрак. Чёрт его знает, когда ещё удастся сегодня поесть, попытался завязать разговор майор. Ага, буркнул Герман и залпом выпил обжигающий кофе, после чего впервые посмотрел на следователя. Терентьев представился майору. Можно просто Михаил. Герман сухо произнёс Патрикеев. Герман прожёг пытливым взглядом коллегу и сделал вывод: майор пьёт в меру, но наблюдаются все признаки никотиновой зависимости. Костюм носит из-за рабочего дресс-кода, хотя чувствует себя в нём неуютно, из-за все годы работы следователем так к нему и не привык. Плохо выглаженная одежда и бледная бородка оставшиеся на правом безымянном пальце, красноречиво кричали, что майор разведен. Красные глаза говорили о бессоннице, а значит, у них есть что-то общее. Ну, с сэндвичами покончили. Герман с легким сожалению посмотрел на опустевшую тарелку. «Давай к делу. Ты на колесах?» «Да!» Негромко переговариваясь, они направились к стоянке отеля, Где майор подошёл к старенькому опелю Астра серебристого цвета, открыл дверь и спросил: "Каков план на сегодня? Начнём с места происшествия, изучим протокол вскрытия, потом поговорим с теми, кто видел полковника в последние сутки до убийства, встретимся с адвокатом, который защищает маньяка, и хотелось бы переговорить с вдовой полковника. Как думаешь, за сегодня успеем?" Майор кивнул. и вдруг неожиданно улыбнулся. «Что?» – спросил Герман. «Да так, адвокат шо вспомнил!» Ухмыляясь, ответил Терентьев и, пристегнув ремень безопасности, нажал на газ. «Значит, едем на Малый Кисельный переулок!» «Ушлая, что ли?» «Нет, молодая и юморная!» «Как же она справляется с таким сложным делом?» – удивился Герман, закуривая сигарету. «Да вроде нормально справляется!» Герман задумчиво поскрёб подбородок и повернулся к напарнику. Расскажи про Архангельского, сколько лет вы вместе работали? Лет 10, не меньше. Он был способен на спонтанные поступки. Если ты имеешь в виду, способен ли он был покончить с собой, то от факта никуда не деться. Он застрелился. Но ты в этом сомневаешься? Так? Если честно, Теринтьев взглянул Герману в глаза. "Да. До сих пор не могу в это поверить. Он был уважаемым всеми профи высокого класса. Всегда помогал, и не только по работе. Отличный семьянин. Жена привела его недавно в церковь, познакомила с батюшкой. Примерно месяц назад он впервые исповедался и сразу бросил курить. После этого стал читать много религиозной литературы. То есть он стал меняться в лучшую сторону, уточнил майор. Ясно. Факт самоубийства неоспорим, Терентьев тяжело вздохнул и нехотя ответил. Эксперты подтвердили. И ничего необычного. Выстрел произведён с близкого расстояния, на руке следы от пороха, на пистолете только его отпечатки. Что говорят свидетели? Никого не видели рядом с машиной? Майор покачал головой и нервно забарабанил пальцами по рулю. Как же ему хотелось зацепиться хоть за самую малость, но увы, на стоянке было два человека: сотрудник управления Долкин и новенькая из бухгалтерии. Она шла от своей машины в сторону здания. Когда Долкин вышел покурить, полковник уже сидел в машине. То есть никто не видел, как он садился в машину. Нет, Бухэлтер сказала, что полковник говорил по телефону. Установили, с кем говорил? Да, с матерью. Выяснили, о чём они говорили? Нет, у неё случился инсульт, и сейчас она в коме. Герман при свиснул. Opel Tigrito заехал на служебную стоянку следственного управления. Майор заглушил мотор. Где это произошло? спросил Герман, выходя из машины. Второй ряд справа, ответил Терентьев. Чёрт, до сих пор та сцена перед глазами. Герман огляделся вокруг, показал на окна первого этажа и подметил: "Хороший обзор. Я просил всех сотрудников на момент совершения выстрела к окнам никто не подходил". "Ну, это как всегда", понимающе кивнул его новоиспечённый напарник и вошёл в управление. В кабинете майора Герману сразу бросилась в глаза большая доска на стене, на которой висели фотографии с места происшествия. Затем он перевёл взгляд на схему передвижений архангельского и распечатку телефонных звонков с мобильного телефона. Последний звонок был обведён красным маркером. Подумал, если вывешу на доску, будет легче разобраться. Майор ткнул на схему передвижений. Ну вот, смотрю на это. И не могу отделаться от мысли, будто упускаю что-то, а что хоть ты тресни не пойму. Герман подошёл к доске и стал изучать собранный материал. Маршрут передвижения полковника был проложен разноцветными линиями со стрелками. На каждой линии указано время. Крестиками были изображены конечные точки маршрута и фамилии сотрудников, с которыми он говорил в день пришествия. Много он контактировал в день смерти. Для дианосхемы сделал вывод Герман. А это что за чёрные линии, ведущие, насколько я понимаю, в его кабинет? Это сотрудники, которые заходили к нему по личным и служебным делам. Хочешь с ними переговорить? Нет, я хочу побеседовать с теми, кто видел его на стоянке в момент происшествия. Терентьев набрал номер канцелярии. И дал указание дежурному пригласить в его кабинет свидетелей по делу Архангельского. Может, ещё кофею? Да, пожалуй, без сахара и молока, согласился Герман. Мне бы познакомиться с показаниями всех свидетелей, чтобы не уточнять те факты, которые ты уже установил. На стол легла папка с протоколами допросов свидетелей. Майор подошёл к сейфу, на котором располагалась импровизированная кухня. Поставил на стол две большие кружки, насыпал в каждую по три чайные ложки растворимого кофе и залил кипятком. В кабинет вбежал разгоряченный, рыжеволосый лейтенант лет двадцати пяти. — Вызывали, Михаил Матвеевич? — Проходи, Вовчик, присаживайся, — отозвался майор и жестом показал коллеги в сторону напарника. — Знакомься, это новый следователь в деле Архангельского, Герман Всеволодович. Просто Герман поправил его Патрикеев. Володя, долгин. Поняв причину срочного вызова, лейтенант заметно расслабился. Вовчик, Герман задаст тебе несколько вопросов. Постарайся ещё раз вспомнить всё, что случилось в тот день. Майор перевёл взгляд на Патрикеева. Лейтенант тяжко вздохнул. До этого момента ему уже много раз пришлось рассказывать об одном и том же. Но снятие и проверка показаний была частью работы, и он, как будущий следователь, прекрасно понимал: никуда от бесконечного повтора уже сказанного не денешься. "Давайте с самого начала. Когда вы в первый раз увидели полковника в день пришествия?" спросил Герман, садясь напротив Долгина. "Когда?" ну, Михаил Матвеевич Долгин бросил на Теринтьева быстрый взгляд. Попросил позвать полковника в комнату для допросов. Телефон не отвечал, и я поднялся к Архангелу в кабинет, сказать, что его зовет Терентьев. А он? А что он? Сказал, что скоро будет, и я ушел. Когда вы видели его в следующий раз? В следующий раз? С беспокойством переспросил Долгин. Уже на стоянке. Я вышел покурить, а через минуту бах! Долгин хлопнул в ладоши. Выстрел, то есть до выстрела вы его не видели, уточнил Герман. Нет, я посмотрел в его сторону только после выстрела. Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Поподробнее, пожалуйста. Я побежал к машине, увидел полковника, а он был уже того. Долгин запнулся на мгновение, но быстро овладел собой. Мёртвый. Пистолет валялся на коврике, всюду кровь. Бухгалтер Надин начала кричать «Я бегом в управление, а там Михаил Матвеевич». Долгин снова посмотрел на Терентьева. Тот молчаливым кивком подтвердил слова лейтенанта. «И мы уже вместе вернулись к машине». «Хорошо. А бухгалтера вы видели до выстрела?» «Бухгалтера?» «Да. Она как раз шла с той стороны, где была машина полковника». «Она припарковалась в соседнем от полковника ряду». и возвращалась в управление с обеда, — пояснил майор. — Во сколько это было? — спросил Герман. — За минуту до выстрела, в 12.45. Терентьев перевел взгляд на доску, сверяясь с современной шкалой. — Какой у нее режим работы? — Герман нахмурился. — Не рановато для возвращения с обеда. — Но в этот день была ее очередь покупать обед для сотрудников бухгалтерии. У них в отделе так заведено. Кто-то один идет за продуктами и покупает на всех». «Понятно», — Герман перевел взгляд на Долгина и спросил. «В тот день в управлении много было посторонних». «Посторонних? Да нет вроде», — Долгин задумался. «Адвокатша была, ну и этот, маньяк который. А так все наши. С утра сидели в кабинетах и готовили отчеты». Полковник требовал цифры по раскрываемости. Хорошо. Спасибо за помощь. Да не за что, ответил Долгин. Когда дверь за ним закрылась, Терентьев спросил: "Ты заметил, он всегда в начале ответа повторяет вопрос. А я уж подумал, что у вас тут эхо", усмехнулся Герман. Говорил ему и не раз. Бесполезно. Достоют, правда? Герман не ответил, задумчиво черкая карандашом на лежащем перед ним листе бумаги. Майор набрал номер внутреннего телефона бухгалтерии и спросил: "А новенькая бухгалтер Надежда на месте?" "Что? Когда?" "Так, ясно." "Что?" спросил Герман, глядя на удивлённое лицо майора. "Она сегодня утром уволилась." "Причина?" насторожился Герман. Терентьев пожал плечами и тут же предложил: "Пойдём в катер." Они вышли в коридор и спустились по лестнице на первый этаж, где им навстречу попался мужчина лет пятидесяти в звании полковника. Заметив майора, он громко и без церемоний спросил, «Это и есть специалист, про которого Валерий Сергеевич говорил?» «Да, знакомьтесь, Герман Всеволодович Патрикеев. А это мой шеф, полковник Логинов Александр Васильевич». «Я освобожусь после пяти часов, так что зайдите ко мне». Потолкуем, сказал Лугинов и быстрыми шагами двинулся в сторону лестницы. Майор постучал и тут же открыл дверь отдела кадров. Здравствуйте, Елена Михайловна, мы к вам. Здравствуйте, чем обязана? дружелюбно ответила уже немолодая и полноватая брюнетка. Да вот, хотел повторно допросить свидетельницу по делу полковника Архангельского, а мне в бухгалтерии сказали, Что Надежда Сорокина сегодня утром уволилась. Глаза женщины погрустнели. Она запричитала: "Горе-то какое, бедняжка, одна из первых увидела Алексея Сергеевича, настрадалась, говорила, что уснуть после того случая не может". Чуть понизив тон, Елена Михайловна доверительно посмотрела на Германа. "Она всё это время на таблетках, но они не помогают. Муж решил её в частную клинику устроить". Вот и уволилась. — Адресочек на один не подкинете? — спросил майор. — Да, конечно. Вот как раз ее бумаги сейчас оформляла. Жалко, что уволилась. Таких специалистов днем с огнем не сыщешь. Два высших образования, три иностранных языка. Слова кадровика зацепили Германа, и он спросил. А как она получила эту должность? — Сама пришла. Сказала... «Слышала от знакомых, что нам требуется главный бухгалтер. Только на тот момент мы уже взяли человека. Я без особой надежды предложил ей место рядового бухгалтера по начислению зарплаты и пособий. Это место как проклятое. Работы много, платят мало». Но она согласилась. «А в окладе она сильно потеряла?» — спросил Герман. «Да почти в два раза». А когда она устроилась, продолжал наседать Герман. Зашуршали бумажки. Елена Михайловна уткнулась в личное дело бывшей сотрудницы. 18 апреля этого года. Спасибо за помощь, Елена Михайловна. Майор взял протянутый ему листок бумаги с адресом. В коридоре он спросил Германа: "А чего такой интерес к Сорокиной? Я её сам допрашивал, она вне подозрений". "Да странно как-то", задумчиво ответил Герман. и замедлил шаг. Приходит сама, без рекомендаций, говорит, что от кого-то узнала про вакансию. Когда ей отказывают, устраивается на не престижную должность с маленькой зарплатой. С её-то резюме увольняется через неделю после происшествия. Причиной называет болезненное состояние. Ну кто увольняется, чтобы лечиться? Скорее оформляют больничный. Тем более, психологическая травма была нанесена в рабочее время. Но и по времени как-то все скоропостижно. Устроилась 18 апреля, 22-го ЧП, а 29-го увольняется. Ну, не знаю. По мне так все очень легко объясняется. Женщина искала работу, но опоздала. Вакансия занята и решила устроиться хотя бы на должность рядового бухгалтера, пока подыскивает что-то более подходящее. А далее... Практически у неё на глазах человек совершает самоубийство. Тут кому угодно крышу сорвёт. Она понимает, что эта работа не для неё, и увольняется. Напарники вернулись в кабинет майора. Надо назначить ей встречу, проведём повторный допрос. Может, что вспомнит. А не вспомнит, дружно помашем ей вслед и будем дальше копать. Майор скривился, но спорить не стал. Набрал номер мобильного бывшего бухгалтера. На звонок не ответили, и он набрал номер домашнего телефона. Услышав снова длинные гудки, нахмурился. Не отвечают. Наберёшь ещё раз после 6. Может, всё просто. Муж на работе, а она лежит в больнице. В кабинет заглянул Софиев, вопросительно посмотрел на Терентьева, перевёл взгляд на Германа. Софиев Роман Петрович официально представил его Михаилу В момент происшествия находился в комнате для допросов с задержанным Роговым. В отличие от майора, Софиев носил костюм, будто вторую кожу. От него исходил устойчивый аромат мужского парфюма. Герман подметил аккуратный вид парня и его идеальную стрижку. «Выходит, вы последний, кто видел полковника живым?» «Выходит, так!» Софиев заерзал на стуле. Опишите встречу с полковником и всё, что ей предшествовало, любая мелочь годится, попросил Герман. Я в тот день охранял Рогова. Он долго беседовал с адвокатом, рыженька такая, кажется, её фамилия Димидова. Потом попросил устроить встречу с полковником. Как это было? Можете поподробнее рассказать? спросил Герман. Они сидели с адвокатшей и шептались. А разве арестованный не имеет права на беседу с адвокатом наедине? Имеет. Но они не просили меня выйти, а мне спокойней, когда он у меня на виду. Дело громкое, ему пожизненное светит. Меня Логинов предупредил, чтобы глаз с него не спускал. Продолжайте. Герман подвинул к себе блокнот и стал делать заметки. Они пошептались, потом она протянула ему лист бумаги. Он прочитал, кивнул. И сказал: "Я хочу поговорить с полковником Архангельским". При этом он смотрел в листок, который она ему протянула. "Спросил Герман, прищурившись. Задумавшись на секунду, лейтенант уверенно произнёс: "Да. Вспомните, это очень важно, как он его назвал? Просто полковник Архангельский или по имени и отчеству?" Роман снова напряг память. Кажется, полностью. Сначала должность, звание, потом фамилия, имя и отчество. Мне это ещё тогда ухо резануло. Так, что было потом? преобдрил его Герман и написал в блокнот. На встрече настаивала адвокат. Демидова вышла в коридор, дверь осталась приоткрытой. Я слышал, как она просила Михаила Матвеевича организовать встречу с Архангельским. Он долго упирался но потом послал рыжика с весточкой. Рыжика? переспросил Герман. Так мы между собой кличим Делгина, улыбаясь, пояснил Софиев. Как в это время вёл себя задержанный? Софиев потёр руки, изобразив жест паука. Так, интересно. Продолжайте, подбодрил его Герман. Когда адвокат вернулась, они снова давай шептаться. Рогов вроде как разнервничался. Ваш вспотел. А когда пришёл архангельский и сказал, что им лучше остаться наедине. Он как-то это объяснил? Герман переглянулся с Терентьевым и вновь посмотрел на Софиева. Да, что-то сказал типа тайна наследства или вроде того. Я тогда не очень обратил на это внимания, а потом и вовсе стало не до него. Ясно. А что полковник? Архангел немного подумал и попросил меня выйти. Я вышел в коридор и стал ждать. Следом за мной вышла адвокатша. Я видел, как она сразу заговорила с майором, описывая передвижение рыжеволосой красавицы Софиев, расплылся в похотливой улыбке. Затем они вместе куда-то ушли. А ещё минут через 10 из допросной вышел архангел и пошёл в сторону своего кабинета. Когда полковник вышел, он что-нибудь сказал? спросил Герман. Нет. только чудно выглядел. Как это? Обычно он волосы аккуратно зачёсывает назад, а тогда у него волосы взъерошенные были, будто он их теребил. Он нервничал? Я бы не так сказал, скорее, озадаченный был. И больше вы его не видели? Нет, покачал головой Роман. Хорошо. Спасибо за помощь. Софиев как бы между прочим спросил майора: Вы будете сегодня игру смотреть? Майор, не понимающий, уставился на лейтенанта. Сегодня же стартует Кубок России по футболу. Мы все идём в спортбар, напомнил Софиев. Какой спортбар? Какой футбол? Человек застрелился. С досадой выпалил майор. Софиев пожал плечами, мол, одно другому не мешает, и быстро покинул кабинет. А кто сегодня играет? спросил Герман. Майор отмахнулся и, присев на край стола, снова позвонил Сорокиной. Герман решил ознакомиться с протоколами допросов сотрудников, что сталкивались с полковником в день происшествия, и углубился в чтение. Опять не отвечают, выпалил Михаил и бросил трубку. Пойду в кадры, узнаю, с кем бухгалтер проживала по адресу и есть ли контакты её ближайших родственников. Из всех протоколов допросов приобщённых к делу, Германа заинтересовал лишь один бухгалтер Яросорокиной. Пока ещё он не понимал, почему именно она привлекла его внимание, но чувствовал, что внезапное увольнение новенькой сотрудницы произошло не по той причине, которую она озвучила коллегам. Он закрыл глаза и мысленно прокрутил ещё раз сбивчивые показания бухгалтера. Наверняка майор не обратил внимания На некоторые нестыковки. Кто будет подозревать сотрудницу управления, когда на руках такой список доказательств самоубийства. В протоколе было указано, что по утверждению Сорокиной, она как раз проходила мимо машины Архангельского, когда раздался выстрел. Герман задумался. Её присутствие на стоянке не вязалось с самоубийством, если полковник в самом деле спонтанно решил свести счёты с жизнью. Разве делал бы он это в присутствии посторонних, тем более женщины?» Он взглянул на схему места происшествия. Сорокина была хорошо видна из машины полковника. Михаил вернулся в кабинет в приподнятом настроении. «Мне дали телефон и адрес работы мужа Сорокиной». Снова присев на край стола и поглядывая на стикер, Терентьев набрал номер и замер. Трубку никто не брал. «Тьфу ты!» «И здесь пусто!» Майор выглядел встревоженным. «Не кипятись, дай кому-нибудь поручение найти эту Сорокину, без лишней суеты. А когда найдут, пусть скажут, что она забыла подписать один экземпляр протокола». «Так и сделаю!» Согласился Михаил. Герман отложил в сторону протоколы и подошел к доске. На этот раз его взгляд привлекла распечатка телефонных звонков. Их было два. входящий и исходящий стал изучать пометки майора в графе примечания. Чаще всего полковник звонил жене, дочери и сыну. Видимо, рабочие звонки он предпочитал делать с рабочего телефона, а входящих служебных звонков было много. Рядом с каждым номером майор написал должность и фамилию звонившего. Последним исходящим личным звонком был звонок матери. По распечатке за последний месяц было видно, что он ей до этого ни разу не звонил. Германа это насторожило. Он вспомнил, что пока были живы родители, они общались как минимум раз в неделю. Когда майор снова вернулся в кабинет, Герман показал на звонок без пометок на полях и спросил, «Что за номер, выяснили?» Майор подошел к доске и взглянул на распечатку. «Это телефон нашей канцелярии». Судя по временной отметке, он звонил в канцелярию с мобильного из машины. А что тут необычного? Я просмотрел распечатку. Полковник очень мало делал служебных звонков с мобильного. У него было два мобильника: служебный и личный. Это распечатки с личного телефона, спросил Герман, показывая на список. Да, служебным отметили сразу, но ни его не было в тот день звонков. Полковник был в кабинете с самого утра, звонил по городскому, а потом и вовсе отключил все телефоны. Я хочу понять, с кем говорил Архангельский, когда Сорокина проходила мимо его машины. Ты сопоставил время самоубийства со списком телефонных разговоров. Нет, покачал головой Терентьев. Зачем? Время не сходится, кратчево произнёс Герман и вопросительно посмотрел на майора. Выстрел был в 12:46. Так, майор буркнул, ну, и нахмурился. Согласно распечатке разговоров, полковник в это время ни с кем не говорил. Видишь? Герман указал на последний звонок. Матери он позвонил в 12:15. Разговор длился 7 минут. Далее разговор с канцелярией в 12:24, длился 1 минуту. Отсюда вопрос: с кем И по какому телефону говорил архангельский, когда мимо него проходила Сорокина. С растерянным видом Терентьев плюхнулся в потёртое кожаное кресло и начал растирать уши. Ты думаешь, она соврала? Я сопоставляю, а факты говорят, что показания Сорокиной путанные. Если она действительно соврала, важно выяснить почему. Короче, её показания нужно тщательно проверить. Ты выяснил? Зачем полковник звонил в канцелярию? Нет, ответил майор и нервно сглотнул. Герман удивлённо посмотрел на напарника, и тот, не говоря ни слова, снова выскочил из кабинета. Проводив его взглядом, Герман подумал: "Ах, хота ему бегать туда-сюда, почему не позвонить из кабинета?" Через 5 минут майор приоткрыл дверь и созадаченным видом произнёс: "Пошли, кое-что нужно проверить". Они подошли к двери с табличкой Начальник следственного отдела по особо важным делам Архангельский А.С. Майор распечатал пломбу на двери. "Заходи", сказал он Герману. В канцелярии сказали, что он спрашивал, кто положил ему на стол почтовый конверт. "У нас заведено расписываться за почту". В канцелярии сказали, что в этот день почты у него не было. "Как выглядел конверт?", спросил Герман. Он написал его как большой жёлтый. Майор начал тщательно обыскивать кабинет. Все вещи, которые были при нём, опечатаны как улики. Никакого конверта я там не видел. Кабинет я бегло осмотрел и пломбировал. Так что если он оставил его здесь, мы его найдём. Майор тщательно просмотрел бумаги на столе и в ящиках. Есть! воскликнул он и потряс конвертом, затем заглянул внутрь. и разочарованно добавил Чёрт, пусто. Кто отправитель? Нет, нет отправителя, нет адресата. Вверху какие-то цифры и всё. Майор ещё раз потряс конвертом, словно не веря в неудачу, и отшвырнул его на стол. Герман покрутил конверт в руках, разрезал с двух сторон и аккуратно расправил. На внутренней стороне конверта по диагонали Мелкими синими буквами было написано: Центр молекулярной генетики. "Чтоб тебе!" майор Рубанов рукой по столу. "Чуть зацепку не пропустил. Нужно найти адрес этого центра". Герман вернулся в кабинет майора, сел за компьютер и вбил название в поиск браузера. Зашёл на страничку центра и кликнул мышкой по разделу "Контакты". На экране появился адрес. Он быстро записал его на листок бумаги. и протянул вошедшему следом майору по коням. Матовая стеклянная дверь приёмной открылась. Им навстречу вышел щедушный седоласый мужчина небольшого ростика, лет 60, и настороженно поинтересовался, чем обязан? Терентьев представился, показал удостоверение и протянул ему вскрытый конверт. Мы хотели бы знать, Для каких целей вы используете подобную бумажную упаковку? Директор взял конверт в руки, повертел и пожал плечами. Стандартный он, используем для служебной переписки, отправляем официальные письма, результаты анализов. Подобными пользуются все отделы центра. А что случилось? Скажите, а какое самое популярное использование этого конверта? Конечно же, результаты анализа ДНК, улыбаясь, воскликнул директор. Вы имеете в виду анализ на отцовство? Директор кивнул и показал в сторону графиков и диаграмм, висевших на стене. 85% наших пациентов хотят установить отцовство, а другие 15 материнство или просто родство. Этим мы не только зарабатываем на жизнь, но и можем позволить себе финансирование научных проектов, каждый из которых способен сделать гигантский прорыв в науке». Михаил и Герман многозначительно переглянулись. «А как обычно получают результаты анализов?» – поинтересовался майор. «Когда результат готов, отдел регистрации отправляет его по указанному адресу на бланке заказа. Иногда анализ делается анонимно». В таком случае адрес не указывается, за таким конвертом приходят лично. А до этого он хранится в регистраторе под кодовым номером. Видите, на вашем конверте карандашом указан номер. Директор показал на маленькие цифры 8-30.03.10 в правом верхнем углу конверта. Это значит, что 30 марта этого года пациент под номером 8 сдал анализ. А можно подробнее узнать об этом анализе? Да, конечно. Директор развернулся к компьютеру и вошёл в базу данных пациентов. Заказ номер 8, анонимный. Здесь указано, что пациент сам пришёл за заключением. Майор свёл брови. Опять тупик. Но я могу позвать сюда регистратора, которая оформляла заказ. Может, она что-нибудь вспомнит? предложил директор. Было бы замечательно. Тут же отозвался Герман. Директор нажал на кнопку селектора. Зоенька, пригласи Алёну Курчатову из регистратуры. Что нужно, чтобы провести анализ ДНК? спросил Герман, когда директор снова повернулся к следователям. Нужен образец ДНК двух лиц, устанавливающих между собой родство. Это может быть кровь или соскоб с внутренней стороны щеки. Иногда присылают прядь волос. Ну если нет луковицы, содержащей ДНК, мы бессильны. Ну, это понятно, со знанием дела отмахнулся Терентьев. Лучше скажите, а эти образцы необходимо сдать здесь или можно прислать по почте? Чаще присылают из других медицинских учреждений и лабораторий, но анализ можно сдать и у нас. В кабинет вошла худощавая, бледная девушка. А вот и Алёна, с радостью произнёс директор. «Следователи интересуются заказом 8-30-03-11. В базе ты записана как регистратор. Можешь сообщить подробности?» Директор встал и уступил сотруднице свое кресло. Алена вошла в систему регистрации заказов под своим логином и паролем. «Что конкретно вас интересует?» – спросила она, глядя на следователей. «Все!» Нажав мышкой на раздел личной пометки, Алена сообщила. Заказ был очень необычный. Образцов не два, а 28. Что? На этот раз к голосам следователей присоединился и голос директора. Так это тот самый странный заказ на 28 детей? Заинтригованно добавил директор и подскочил к монитору. Девушка кивнула. Образец отца был один, а сопоставляемых образцов 28. Кто сдавал образцы? Тирентьев старался сохранять внешнее спокойствие, но от мысли, что они наконец-то напали на след в забуксовавшем деле, ему хотелось вскочить и наворачивать по кабинету круги. Образцы принесла симпатичная блондинка лет 35. Вежливая, улыбчивая, сказала, что работает на социальную службу. Я предложил ей специальную цену, если она принесёт письмо от организации, но она отказалась. и заплатила по коммерческим расценкам. Алёна пожала плечами. Мне показалось это странным. Обычно представители организаций стремятся заключить договор и получить максимальную скидку за наши услуги. А тут? Опишите её внешность поподробнее, попросил майор. Догадка уже прожгла его мозг и разъедала как кислота. Высокая, стройная, длинные волнистые волосы, элегантно одетая Сорокина, вполголоса произнёс Терентьев. Герман, повернувшись к директору, спросил: "У вас есть факс?" Терентьев понял его намёк и, набрав номер начальницы отдела кадров, что-то быстро и негромко проговорил в трубку. Через 5 минут из факса медленно выползло фото Надежды Сорокиной из её личного дела. Майор взял фото и протянул его Алёне. "Это она." Да, она. Точно, она, подтвердила Алёна. Возьмите мою визитку. Завтра в 9:00 утра вам нужно будет прийти по указанному адресу, чтобы мы могли запротоколировать ваши показания. Но у меня дежурство. Алёна с надеждой посмотрела на директора, который именно в этот самый момент что-то внимательно изучал в повисших за окном серых тучах. Ваше начальство уже поставлено в известность. Тирентьев кивком попрощался с директором и первым вышел из кабинета. Герман взял копию фотографии со стола и поспешил за майором. Уже открывая дверь, обернулся и спросил: "А какими были результаты этих анализов?" "Сопоставляемые образцы оказались родственными". Девушка хотела что-то ответить, но директор жестом руки дал ей знак замолчать и повернулся к Герману. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, вам потребуется решение суда, и, насколько мне известно, никто вам его не даст. Герман ухмыльнулся и аккуратно, словно дверное полотно было хрупким как фарфор, прикрыл за собой дверь. Приехав в управление, Терентьев первым делом потянулся к внутреннему телефону. Это я. Есть информация по Сорокиной? Понятно. А там уже дозвонились? Положив трубку, Он задумчиво посмотрел на Германа. «Ни мужа, ни ее. Информация о его месте работы — фальшачок. Ребята ездили по адресу ее регистрации. Соседи сказали, что она давно там не живет». «Когда человек устраивается на работу в органы, разве он не проходит проверку?» «Проходит. Судимости у нее не было, а для более детальной проверки ее документы даже не успели послать». Ответил майор, и встал около доски. «Я все искал нестыковки здесь, а оказывается, дело в ненадежном свидетеле». «Ты сказал, что в день происшествия покупать еду для всего отдела была очередь Сорокиной. Она несла коробки или пакеты с едой?» Майор задумался и покачал головой. «Нет, ни пакетов, ни коробок у нее в руках не было. Она вбежала в здание только с сумочкой в руках». Может, она их уронила, когда увидела архангельского в машине? Терентьев открыл увесистую папку с фотографиями с места происшествия и начал просматривать. Нет, отбросил он последнюю фотографию. Ни пакетов, ни сумок. Так куда она ездила в рабочее время, если не за едой? Хороший вопрос, майор схватился за голову. Как я не учуял её фальшь? Он закурил, встал у окна и В задумчивости посмотрел на служебную стоянку, швырнул зажигалку на стол и засунул руки в карманы брюк. Майор был на нервах, но Герман всё же решил созвучить свою очередную идею. Неплохо было бы провести следственный эксперимент. Ты о чём? Майор прищурился. Ты в коридоре, как в тот день, долгин на стоянке, нужно выстрелить из пистолета полковника внутри аналогичной машины. А ты, лейтенант, и все находящиеся в здании, попробуйте опознать звук выстрела. Следственный эксперимент уже был, напомнил Михаил. С выстрелом? уточнил Герман. Нет, просто каждый занял своё место, как в день происшествия. Следователи проходили по этажам, устанавливали маршруты передвижения каждого сотрудника и вели опрос о взаимодействии с полковником. Никто не сомневался, что полковник застрелился. Мы пытались выяснить, в каком он пребывал настроении. Так ты поможешь с экспериментом? Герман выжидающе посмотрел на Терентьева. Сам же посеял сомнение в том, что это самоубийство. Хорошо, я запрошу у начальства разрешение на следственный эксперимент. Но прошла неделя. Попробовать стоит. Герман взглянул на часы. Сегодня У нас еще адвокат, мать полковника и вдова». «Адвокат сегодня с нами встретиться не сможет. Я ей звонил из канцелярии. Мать полковника еще не пришла в сознание. А вдова-то тебе зачем?» «Жены знают все», — многозначительно выдал Герман. «Ну, тогда нам надо поторопиться. Она завтра уезжает к сестре в Екатеринбург. Подождешь в машине?» Терентьев протянул Герману ключи от своего автомобиля. Я к начальству. Он же сказал нам обоим зайти. Сказал, но если мы зайдем вдвоем, разговор затянется, а нам сейчас каждая минута дорога. Следователи ждали встречи с Елизаветой Архангельской в просторной гостиной особняка. Как только Терентьев сообщил ей по телефону, что хочет нанести визит, вдова тут же позвонила деверю, а Валерий Сергеевич, в свою очередь, потребовал разговор без него не начинать. Герман так ку реакцию предвидел, а вот майор разозлился не на шутку. Он ходил по гостиной взад вперёд и периодически бросал гневные реплики. Я знаком с этой семьёй больше 10 лет и пришёл поговорить с женой друга, а она заперлась наверху и не выходит, будто я её в чём-то хочу обвинить. Через несколько минут входная дверь открылась, на пороге появился Валерий Сергеевич в сопровождении водителя. который бухнул пакеты с провизией на мраморный пол. Не сюда! взорвался Валерий Сергеевич, и всем стало понятно, в каком он настроении. На кухню неси. Архангельский прошёл в гостиную и налил себе коньяку из бара. Вам не предлагаю вы при исполнении, сухо бросил он и пытливо уставился на Германа. Я так понимаю, вместо того, чтобы расследовать дело брата Вы приехали допросить его больную жену? Холодно спросил Валерий Сергеевич. Мы хотели выразить соболезнования и расспросить о последнем дне полковника, вскипел майор. Еле сдерживаясь, Валерий Сергеевич громко откашлялся, затем перевёл взгляд на Германа. О чём вы хотите с ней поговорить? Одним из последних звонков перед смертью был звонок матери. Они проговорили 7 минут. Возможно, жена вашего брата знает, о чём был разговор. Ведь после этого звонка ваша мать попала в больницу с инсультом. Позвольте мне поговорить с вдовой. Герман посмотрел на раздражённого Терентьева и со значением добавил: Наедине. Терентьев вскочил и хотел что-то сказать, но Валерий Сергеевич одарил его таким взглядом, что тот мгновенно ретировался. Поднимаясь на второй этаж, Герман прикинул примерную стоимость коттеджа с ремонтом и материалами. Обрисовалась кругленькая сумма, перевалившая за пару тройку миллионов. В голове возник вопрос: откуда у полковника такие деньги? Чиновник подвёл Германа ко второй двери. "Будьте с ней помягче, она ещё не оправилась после похорон". Валерий Сергеевич тихо постучал в дверь и осторожно её приоткрыл. "Елизавета," Можно к тебе, послышался слабый женский голос. Проходи, Валера. Со мной человек, которого я дал в помощь следствию. Он хочет поговорить с тобой. В комнате был полумрак, шторы задёрнуты. Свет исходил лишь от ламп на прикроватных столиках. Вдова полковника лежала на кровати, укутанная в тонкое одеяло, плавно черเฉговавшая её полную фигуру. Рядом с ней сидела девушка и мерила в Дэвида давление. Они были похожи, и Герман предположил, что это её родственница. "Ну как?" спросил Валерий Сергеевич о молодой женщине и взглядом показал на тонометр. "Давление высокое, второй день не можем сбить. Делаем укол, давление снижается, а через час-полтора опять ползёт вверх". Валерий Сергеевич сел в кресло рядом с кроватью. "Где дети?" Павел ушёл с невестой в кафе. Оля повезла старшенького в больницу. Слабым голосом ответила вдова. Он притащил в дом какого-то жука, и тот укусил его. Оля стала звонить специалистам, но они успокоили её, сказали, чтобы она дала ему антигистаминный препарат и наблюдала в течение суток. Но ты же знаешь её, сложа руки она сидеть не будет. Отвезла внука на полное обследование. Сколько раз я говорил ему, чтобы не приносил домой ядовитых животных, проворчал Валерий Сергеевич, но взглянув на терпеливо ожидающего Германа Асёкся, он никак не может смириться со смертью деда, пусть делает, что хочет. Валерий Сергеевич тяжело вздохнул и сочувственно сжал её руку. Затем встал и кивком показал родственнице на дверь. Когда Герман с вдовой полковника остались наедине, Он сел в кресло у кровати. Сочувствую ваши утраты, по себе знаю, как тяжело терять близких. Вы тоже кого-то потеряли? тихо спросила архангельская. Родителей 3 года назад, признался Герман. А сейчас вам легче? Нет, не легче. Не верьте, когда говорят, что будет легче. Боль немного притупится, но легче не станет. И всё же жизнь продолжается. У вас есть дети и внуки. Им нужна ваша любовь и забота. Теперь у них остались только вы. Вы правы, сказала женщина. Это меня и сдерживает, а то давно бы отправилась вслед за мужем. Никогда не думала, что Лёша уйдёт так рано. Она старалась сдержать подступившие слёзы. Мечтала, что состаримся вместе, вместе и Не удержавшись, женщина всхлипнула. Простите, у вас были вопросы? Я слушаю. Герман на выдохе выпалил: "Елизавета Петровна, мы не уверены, что ваш муж покончил с собой". "Что?" встряпенула вдова. "Я говорила Валере, он не мог". "Успокойтесь, пожалуйста, и постарайтесь ответить подробнее на мои вопросы, какими бы странными они вам ни показались". Женщина кивнула. и посмотрела Герману прямо в глаза. «Елизавета Петровна, расскажите мне про мать вашего мужа, какие у них были отношения с Алексеем Сергеевичем?» «А при чем тут его мать?» Голос вдовы из болезненного стал уверенным и требовательным. Она привстала на кровати и, взвив подушку, прильнула спиной к деревянному изголовью. В ее изменившемся облике Герман сразу распознал властную женщину и почувствовал, что вся семья держится именно на ней. Всё, что происходит в этом доме, происходит только с её одобрения. Не ладили они. Если им нужно было что-то обсудить, посредниками выступали мы с Валерой, но чаще я. Муж рассказывал, что это у них с детства. Его в основном воспитывала бабушка. Отец умер рано от рака желудка. поэтому я так тщательно следила за его здоровьем. Серафима Павловна, так зовут мою свекровь, замкнутая женщина. Говорят, она не всегда была такой. Ее сестра, но не покойная, рассказывала, что именно после рождения Алексея она сильно изменилась, перестала общаться с родственниками, друзьями, соседями. — Ваш муж часто звонил ей. — Никогда. Меня она могла выслушать. А когда начинала говорить с ним, то будто на пустом месте искала причину для конфликта. А с Валерием Сергеевичем она так же себя вела. "Нет, что вы? У них прекрасное взаимопонимание. Почему же такое разное отношение к детям?" "Не знаю, это загадка". Лёша говорил, что сошёл бы с ума, если бы не его бабушка. Она его забрала, когда ему исполнилось 8 лет. Он всю жизнь пытался что-то доказать матери, учился хорошо, окончил институт, хотя учёба давалась ему очень тяжело. Но свекрови, насколько я знаю, было всё равно. Как не любила Лёшу, так и Елизавета Петровна не договорила, но смысл был понятен. А когда умер его отец, спросил Герман, когда Алексею исполнилось 7 лет, их отношения с матерью после смерти отца совсем испортились. Она стала его бить. Лёша как-то рассказал мне, что постоянно ходил с синяками, а чтобы пацаны в школе не дразнились, придумал, что занимается боксом. Где они жили? В Зеленограде. Но 2 года назад мать переехала к Валере. Так что теперь он о ней заботится. Мы проверили звонки в день убийства вашего мужа и выяснили, что последний звонок он сделал матери. Они проговорили 7 минут. На лице женщины отразилось искреннее удивление. У вас есть предположение, о чём они могли разговаривать? Даже не представляю, покачала головой вдова. Не знаю, о чём Лёша с ней мог говорить. Но о чём бы они ни говорили, будь уверены, разговор закончился скандалом и её инсультом, напомнил Герман и огляделся вокруг. Извините, но я должен спросить. Я знаю, что никакой зарплаты полковника не хватит на такой дом. Откуда у вас такие средства? Мы часто слышим этот вопрос. Я получила наследство от дальней родственницы. Пока не пришло письмо от нотариуса, в котором было сказано, что я её единственная наследница. Я даже не знала о её существовании. Сколько же она вам оставила? Не удержался от вопроса Герман. И тут же упрекнул себя за бестактность. Много, уклончиво ответила вдова. Мы купили землю. Лёша всегда мечтал построить дом по собственному проекту. Купили две машины, квартиры детям. Откуда же у вашей родственницы такие деньги? Она владела антикварным салоном в Екатеринбурге, который перешёл ей по наследству от деда. Мы наняли эксперта из Москвы, и он нашёл покупателя. который выкупил магазин со всем имуществом. Уже потом мы узнали, что истинная стоимость коллекции была куда больше полученной нами суммы. Но мы рады были и тому, что получили. Сказав последнюю фразу, женщина опять нахмурила брови, спустилась на матрас. Как зовут эту вашу родственницу? Видимо, на последнем вопросе наступил предел терпения. Архангельская требовательным тоном произнесла: Я чувствую, что у меня снова повышается давление. Давайте на этом закончим разговор. Всю необходимую информацию о наследстве вы можете получить у Валерия Сергеевича. Спасибо, Елизавета Петровна. Ещё раз примите мои соболезнования. Вставая, произнёс Герман и покинул спальню. Терентьев и водитель Архангельского смотрели на кухне чемпионат по футболу и уминали чипсы. Валерия Сергеевича поблизости не было. «Да куда тебя несет-то, а?» вскочил Михаил, глядя на экран телевизора. «Бежит, как ослица на сносях!» Увидев спускающегося по лестнице Германа, майор спросил. «Ну что, поговорил?» «Да, только перекинусь парой слов с Валерием Сергеевичем и поедем». «Он в беседке», — подсказал водитель. Герман вышел из парадной двери и обогнул дом. У небольшого пруда, рядом с деревянным мостиком, располагалась восьмиугольная беседка. Завидев его, Валерий Сергеевич со злостью выпалил: "Куда вас понесло? Неужели так необходимо копаться в её наследстве?" Стало понятно, что вдова уже успела пожаловаться. Герман бросил на чиновника укоризненный взгляд. Тот отмахнулся и буркнул: "Докладывайте, я приведу факты". которые показались мне подозрительными, а уж с выводами, Валерий Сергеевич торопливо кивнул, и Герман продолжил. 30 марта некая Надежда Сорокина принесла в центр молекулярной генетики 28 образцов ДНК для проведения анализа на отцовство. Уточняю, один отец и 28 детей. Глаза Валерия Сергеевича от удивления расширились. Через несколько дней Она устраивается в следственное управление на мелкую для неё должность рядового бухгалтера, а через 4 дня полковника просят пройти в комнату для допросов. Пока он беседует наедине с задержанным Роговым, по делу которого проходит два десятка убитых и предположительно столько же отпущенных им женщин, в кабинете полковника кто-то, вероятно, та же Сорокина, оставляет конверт. Мы выяснили, что в таких конвертах выдают результаты анализов на отцовство. Не понял, прервал Валерий Сергеевич Германа. Зачем моему брату нужны были эти анализы? Герман покачал головой, выражая сомнение по этому поводу. После беседы с Роговым ваш брат находит конверт у себя на столе, после чего идёт на служебную стоянку, садится в свой автомобиль и звонит матери. Со слов его вдовы, да вы, наверное, и сами знаете, Он с ней практически не общался. Все вопросы между ними улаживали в основном жена и вы. Но в тот день полковник сам позвонил ей. После разговора Серафима Павловна попадает в больницу. Но самое интересное, что скорую ей вызвали ещё до того, как она узнала о смерти сына. Вы уверены? Валерий Сергеевич побледнел. Абсолютно Герман твёрдо смотрел ему в глаза. Терентьев это проверил. Валерий Сергеевич отвёл взгляд и, задержав его на своих подрагивающих руках, тихо выговорил: "Продолжайте". Герман кивнул, после чего полковник якобы стреляется, а Сорокин в этот момент находится где-то рядом с машиной. Она утверждала, что видела, как он сидел в машине и говорил по телефону. распечатка звонков её показания не подтверждает. Через неделю после происшествия Сорокина увольняется, мотивируя это тем, что у неё подорвана психика после увиденного, а дальше исчезает. Мобильник отключён. По указанному в личном деле адресу она не проживает. Данные о работе мужа оказываются липовыми. По вашим словам, выходит, что Сорокина причастна к убийству «И маньяк, биологический отец Алексея!» — воскликнул Валерий Сергеевич. «Но это же, простите, бред!» Я еще не знакомился с делом Рогова. Просто пробежался по протоколам допросов, но тут все проще простого. Он обвиняется в похищении и неоднократном изнасиловании нескольких десятков женщин. Он их удерживал по два-три месяца, пока они не беременели. Дальше действовал по принципу: есть беременность ты свободна, нет беременности смерть. Это дело не такое простое, как кажется на первый взгляд. Что вы имеете в виду? Зачем ему такое количество детей? Для него это не просто спортивный интерес. Он настаивал на сохранении ребёнка. А как бы он узнал о дальнейшей его судьбе, если бы не следил за ним? Ни одна из женщин не подала заявления в милицию после того, как он их отпускал. Он не оглашает список своих отпущенных жертв. Они ему дороги. Это его тайна. Пока мы не выведем маньяка на чистую воду со всей его подоплёкой и мотивацией, мы не раскроем дело вашего брата. Наступила тишина. Валерий Сергеевич закинул голову и уставился на звёздное небо. Теперь Когда он узнал об анализе ДНК, всё встало на свои места. Если их мать стала жертвой насильника много лет назад, вследствие чего на свет появился его брат, то это объясняет её поведение и отношение к Алексею. Она любила и ненавидела его одновременно. Страшно подумать, что творилось у неё в голове, когда она смотрела на собственного ребёнка. Он жалел свою мать, отца и ни в чем не повинного брата. Теперь ему стало понятно, почему мать так часто плакала по ночам в своей комнате. «Хорошо», — наконец подал он голос, «я понимаю ход ваших мыслей, но при чем тут Лиза и ее наследство?» «Это лишь предположение», — Герман потушил сигарету. «И все же», — настойчиво произнес Валерий Сергеевич. А что, если Елизавета Петровна не была на самом деле родственницей женщины, которая оставила ей наследство? Ведь по её словам, она даже не знала о её существовании. Что, если наследство было фикцией? Как это? Зачем кому-то по собственной воле расставаться с таким количеством денег? Удивился Валерий Сергеевич. Может быть, деяния Рогова пошли дальше оплодотворения? и наблюдение за детьми со стороны возможно он таким образом обеспечивал своих потомков нашёл богатую и одинокую женщину в том же городе где родилась и выросла Елизавета петровна и устроил так что наследство ушло к ней допустим вы правы тогда почему всё так сложно почему не дать деньги самому Алексею полагаю на его решении могло повлиять то что ваш брат был силовиком Ругов понимал, что большое наследство привлечёт внимание со стороны его ведомства. "Возможно, вы правы", задумчиво произнёс Валерий Сергеевич. "Если, я повторяю, если предположить, что это правда, вы думаете, мой брат, узнав правду, застрелился? Рано делать выводы, но поговорив с матерью, он мог поддаться эмоциям". Начальник следственного отдела по особо важным делам – биологический сын маньяка. Наследство получено из рук маньяка. Что ему делать? Пойти к начальству, рассказать обо всем и тем самым лишить себя будущего? Как после такого смотреть в глаза детям и жене? Ведь он им даже не позвонил. Возможно, ваш брат испытал сильнейший стресс, стыд, даже страх. Валерий Сергеевич схватился за голову, и Герман дал ему минуту, чтобы осознать услышанное. Но есть и другая версия, продолжил Герман после паузы. Возможно, маньяк раскрыл ему свои карты, признался, что он его отец, и сказал, что по возвращении в свой кабинет он получит доказательства в виде анализа ДНК. А после этого, предположим, потребовал что-то пригрозив раскрыть его происхождение, ваш брат отказался, и тогда его убили, сомитировав самоубийство. На Валерия Сергеевича без содрогания нельзя было смотреть. Вся его начальственная осанка куда-то пропала, как скинутое одеяло, обнажая растерянного, придавленного несчастьями человека. Ну как справившись с эмоциями, Валерий Сергеевич посмотрел на Германа покрасневшими глазами. Окна в машине были закрыты. Стреляли внутри на пистолете его отпечатки. А кроме брата в машине никого не было. Всё просто. Выстрел, который слышали все, мог быть произведён, когда ваш брат был уже мёртв. Вы можете это доказать, с еле уловимой надеждой в голосе спросил Валерий Сергеевич. Необходимо Провести следственный эксперимент. Зачем? Из протокола баллистиков ясно, что выстрел был произведён в упор, и стёкла в машине были подняты, что должно было приглушить звук выстрела. Табельный макеров не самое громкое оружие, и в здании выстрела не должны были услышать. Даже если бы и услышали хлопок, то не опознали бы его как выстрел. А что мы имеем на деле? Выстрел слышали все в управлении. Кто же тогда стрелял? Думаю, Сорокина, но у нее мог быть и сообщник. Они могли застрелить вашего брата, когда на стоянке никого не было, а потом, дождавшись первого свидетеля, сделать вид, что она только что вышла из своей машины. Ясно. К Валерию Сергеевичу вернулось самообладание. Могу я чем-то помочь? Нужно объявить Сорокину в федеральный розыск, просмотреть. Все записи с видеокамер в радиусе 500 м от стоянки, а для этого необходимы ордера. Не проблема. Необходимо перетрясти всё дело о маньяке. Не могу понять его мотивов, а значит, мы что-то упустили. Валерий Сергеевич, Квну, попрошу вас информацию об анализе ДНК держать пока в тайне. Когда раскроете дело, я решу, что с этим делать. А как же Терентьев? У него есть начальство, напомнил Герман. Начальство я беру на себя, а вы всё уладьте с Терентьевым. Он был другом Алексея. А теперь, если позволите, я хотел бы остаться один. В номере отеля Герман завалился на кровать, закрыл глаза, прокрутил в голове все установленные факты по делу Архангельского и накидал план действий. потом вспомнил про шефа и набрал его номер. Буэнос-Ноче, сеньор. Добрый, снисходительно произнёс охрипшим от сна голосом генерал и тут же поинтересовался. Ну, славно потрудился в первый день. Похвастать пока нечем, скромняга. Мне уже доложили, что Валерий Сергеевич поднял в прокуратуре невообразимый шум по делу своего браца. СК гудит как улей. Быстро он, заметил Герман. Ты мне вот что скажи. Генерал сделал короткую паузу. Думаешь, полковник не сам это сделал? Есть такое подозрение, уклончиво ответил Герман. Ну, подозрение это уже что-то, задумчиво произнёс генерал. Вчера и этого не было. Шеф, мне нужна машина. Не хочу, чтобы за мной, как за красной девицей, приезжали в отель каждое утро. По большому счёту, мне нужно переехать в квартиру, и как можно быстрее. Что? Творческого беспорядка не хватает? Именно так. Подберу я тебе квартиру, хотел как лучше, а ты, как всегда, не могу работать в такой обстановке. Представьте, что будет с горничной, если я развешу фотографии жертв маньяка по всему номеру. Есть прямая связь Рогового с архангельским, так что Не договорив, Герман резко сменил тему. У меня ещё одна просьба. Я бы хотел узнать адресок моих девчонок. Звонил по старым телефонам, трубку никто не берёт. Всю необходимую информацию я послал в отель. Тебе должны были уже принести конверт. Пока не принесли. Не томите. Что там? Не услышав ответа, Герман спросил: "Шеф, вы ещё тут?" "Да." Послышался тяжёлый вздох. Не хотел тебя огорчать, но ты всё равно узнаешь. Лера вышла замуж. Герман прикрыл глаза, чувствуя, как защемилось сердце. Он предполагал, что подобное может произойти, но этот день почему-то виделся в далёком будущем. Её муж директор завода, акционер двух банков, несколько домов здесь и где-то на Сардинии. Если хочешь, Я перешлю тебе о нём всю информацию. Не надо. Я просто хотел увидеться с Катей. Она сейчас в детском санатории во Франции. Во Франции одна? Нет, с гувернанткой. Крутые перемены. Под дверь просунули конверт. Встав с кровати, Герман поднял его с пола и распечатал. "Видимо, доставили моё послание", предположил генерал. "Будут вопросы, звоней до связи. Герман откинул телефон на кровать. В конверте оказались фотографии его бывшей жены, дочери и мужчины лет 45. Снимки были сделаны в разное время года. Это означало, что шеф периодически подключал специалистов для сбора информации. На всех фото Лера светилась от счастья. Видимо, решил Герман, жена действительно полюбила и была счастлива, но дочь выглядела безрадостной и немного растерянной, от чего у германа сжалось сердце. жаль себе по